Если правительство не позволяло тяглецам вступать в военную службу, то тем менее могло позволить им выходить в подьячье. Оно готово было позволить им кормиться пером, но с условием не выходить из тягла. В 1668 году двое посадских из Вологды били челом. «Мы оскудели от пожаров и от медной деньги, торговать, промышлять и кормиться стало нечем. А кормиться на Вологде, в пище избушки, площадным письмом посадские оскудалые люди, вели государь нам кормиться площадным письмом с площадными подьячьями вместе и выписные деньги с ними делить поровну, чтобы нам впредь твоих подати и служб не отбывать и вкон не погибнуть. Позволено, если прежде окудалые люди на площади, писывали, а тягло тянуть с посадскими людьми. Эти площадные подьячья писали в своей пище избушки всякие крепости и посторонние письма. Над площадными подьячьями был староста, который должен был смотреть, чтоб всякие крепости и посторонние письма писали с его ведома, и работных людей помечали имена и вершили на площади и по пометкам Без записей, задаточных денег торговые люди не давали. Давали б в то время, как записи совершены и поданы будут в приказной палате, съезжей избе. Староста должен был смотреть за площадными подьячами, чтоб кто воровски не написал каких подставных заочных крепостей. Так чтобы вместо записи торговым людям книг наемных с поруками не писали. Чтоб в том пошлина не пропадала. На ослушников староста должен подавать докладные письма за руками в приказной палате. И тем людям от площади будет отказано. Назначались эти старосты таким образом. Площадные подьячи подадут в челобитную, что староста их устарел, и чтоб великий государь пожаловал, велел быть у них старостую такому-то, и великий государь указывал быть такому-то старостую. В малых местах, в слободах, плачедное письмо отдавалось на откуп одному какому-нибудь человеку. Те самые крепостные отношения, которые существовали у нас до последнего времени относительно крестьян и дворовых людей, в старину существовали относительно посадских или тяглых людей, крепких своему городу.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 и укажет послать на них своих государевых бояр и воевод, и с ними всяких чинов ратных людей и для той службы велит государь своим государевым ратным людям всего Московского государства дать свое государево жалование, и на то государево жалование ратным людям деньги сбирать со всего Московского государства».